Жандарму, чтобы бить, понимать ведь не обязательно, он ведь бьет кулаком, а кулакам не положено мозгов. Но один из них, в прошлом плотник, кашлянул разок-другой. — Ничем эти меченые между собой не схожи, и нигде они не собираются. — Да, они собираются, — согласился я, — но это-то и опасно, они незаметны.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 Мало ли какие бывают исключения, заметив пятно на виске, покопайся в прошлом этого человека, ты увидишь, он, как все, а значит, как все меченые, виновен во всевозможных преступлениях, похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве. Ты же не станешь утверждать, что все остальные меченые не знают этих пороков?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 потому что размышляют они при помощи кулаков. Жандармы ушли. Я удержал плотник. Опустив глаза, он разыгрывал полнейшую невинность. «Я разжаловал тебя из жандармов», — сказал я ему. «Истина для плотника сложна и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом, которое ему противится. Такая истина...»